Глава одиннадцатая. Малика. «Я тебя спас от толпы поклонников, а ты мне чёрной неблагодарностью отвечаешь», — возмутился Чарли. «Ты мне до конца жизни должен, кореглазый, не гунди». Чарли хохотнул и отключил связь. Мы с Даром Ярдишем как раз подошли к выходу. Хмурый дворецкий толкнул дверь и с осуждением посмотрел на моего спутника. «Что ж, всё и вправду выглядело неоднозначно». «Я отвезу вас на место, Дара!» «Малика!» «Простите, не понял Ярдиш. Давайте, наконец-то, отбросим этикет и вернемся к по-настоящему важным делам, Дар Ярдиш. Что там произошло?» Ярдиш кивнул и повел меня к южной части дворца. Там стояло несколько служебных автомобилей-всадников. Черные квадратные драндулеты с изображением крылатых мужчин на конях. Чего мне по-настоящему не хватало в новом мире, так это приличного транспорта. Но, нужно признаться, автомобили ведомства были гораздо лучше и современнее того, на чём каталась я. «Точно не знаю», — ответил вампир и открыл мне дверь одного из автомобилей. Затылком почувствовала чужой взгляд. Подняла глаза вверх и в одном из окон наткнулась на Редерика. Вампир явно был недоволен моим побегом. Брови сошлись у переносицы, губы сжались. Хоть здесь с него слетела уродливая восковая маска. Мысль о взбешенном клыкастике была слаще меда, даже улыбнулась. «Впервые вижу его в таком состоянии», — проследил за моим взглядом Ярдиш. «Я тоже», — нырнула в салон автомобиля. «Вернемся к делу. Да, Редерик нам за это только спасибо скажет». Ярдиш хохотнул. Кажется, это была первая эмоция, которую я увидела на его лице. «Не уверен. Пока ничего конкретного по делу я сказать не могу». Только то, что принёс вестник. Два женских трупа в одном из особняков сали. А с каких пор трупами женщин интересуются всадники? Это компетенция людей. Возможно, одна из женщин – любовница кого-то из даров. Или обе. А это уже наша компетенция. Но вы правы. Всадники не могут себе позволить проявлять такой интерес к всего лишь людям. Ярдиш сверкнул глазами, а я, понимающе хмыкнула Полагаю, Мара уже на месте? «Да, но дело будете вести вы». «Не доверяете Мара?» «Доверие?» — приподнял правую бровь Ярдиш. «Она всего лишь человек». «Я тоже человек». «Вы — член дома Деордаш, и будем честны. Еще ни одна женщина не додумалась до того, чтобы заставить Павла мыть посуду». Закатила глаза, так и знала, что он это вспомнит. «В свое оправдание скажу, что я в это время спасала кактусы». «После вторжения вашего брата в мою квартиру». «Угу. Да я на потом еще неделю вытаскивала у него и задницы, и иголки». «Кто же знал, что у вампиров такие нежные попы? Надо было смотреть, куда лезешь». Яков запрокинул голову и рассмеялся. Миру явились два изящных клыка и прыгающий кадык. «Вообще, при людях вампиры-клыки предпочитали прятать, но при мне почему-то игнорировали это правило». Оно появилось еще в те времена, когда люди пытались охотиться за Носферату. Со временем привычка превратилась просто в правило хорошего тона. До добирались больше двух часов. Водитель пытался выжать из машины максимум скорости. Но быстрее 70 км в час она ехать не могла. А на мощенных дорогах бедняга тряслась, словно не машина, а телега. Но все это я готова была терпеть. И даже долго терпеть оттягивая момент, когда окажусь на месте преступления. К сожалению, даже эта мучительная поездка закончилась. Автомобиль всадников подъехал к небольшому особняку. Таких в сале было много. Если честно, именно за эту однотипность мне и не нравился этот район. Я была здесь несколько раз. Пыталась присмотреть уютный домик. Даже арендовала один из особняков. Но хватило моих нервов где-то на неделю. Ровно до того момента, пока в очередной раз не заблудилась в трёх одинаковых аллеях. Тогда я поняла, без смартфона мне здесь не выжить и придётся селиться в менее престижном, но более колоритном районе. «Мы на месте», — сообщил Яртиш. «Вижу». Рядом с нужным домом стояла ещё одна машина всадников и несколько корид управления — врачи, эксперты, три балбеса и Мара. Все они толпились у ворот. Я запретил их впускать до нашего приезда. Боялись, что натопчут? Хотел посмотреть, как отреагируют на наше появление. Ехидно улыбнулся Ярдиш. А потом меня будут спрашивать, почему я отказалась жить среди вампиров. Отреагировали на наше появление по человеческим меркам сдержанно. Мара поджала губы, а трое из ларца уронили челюсти. Остальные сделали вид, что ничего не происходит. Яков тем временем решил добить всех присутствующих своим воспитанием. Сначала водитель открыл дверцу для Ярдиша, а потом Дарьяков побежал открывать дверь мне. Выглядело это все громоздко и нелепо, как предложение, в которое решили уместить всю историю мироздания. Но портить развлечение вампиру было как минимум невежливо, все равно собственную репутацию уже не спасти. Пусть хоть Дар останется довольным. дар ярдиш Мара подошла к нам и поклонилась вампиру. Моё присутствие её явно смущало, но высказать своё фи женщина не осмелилась. «Ждите, леди», — высокомерно произнёс всадник, явно наслаждаясь эмоциями моей начальницы. «Леди Сурина вас позовёт, если будет необходимо». «Конечно», — прошипела Мара, а я задумалась над переводом в другой офис. «После такого мне точно никто не даст спокойно работать». Больше никто ничего не говорил. Гар почесал подбородок. Буч одними губами произнес «подстилка». Мор почесал пах. Почему эти трое еще здесь работали, оставалось самой большой загадкой этого мира. «Вижу, коллеги вас любят», — не без удовольствия заметил Яков. «Да безумие». Молча мы прошли по садовой дорожке. Небо по чуть-чуть начинало светлеть. Тисовые аллеи теряли свое готическое величие. Воздух радовал прозрачностью. Еще чуть-чуть, и на низкие кусты роз должен был опуститься сырой туман. Мы вошли в дом. Внутри было тепло и тихо. Два всадника стояли возле обеденного стола. Один сидел в кресле. Стоило нам появиться, как все трое вытянули стрункой и ударили себя кулаком по груди в знак приветствия старшему офицеру. «Леди малика Сурина!» «Детектив Сурина!» правила Ярдиша. «Детектив Сурина», — исправился вампир. «Будет вести это дело. Работаете с ней в связке. Малико с людьми, вы с вампирами». «Добро пожаловать», — сказал невысокий, крепко сложенный всадник. «Вар Вади, старшей группы. Это вар Апи», — показал на вампира Альбиноса. «Ищейка. И Микари, наш эксперт». Микари, к слову, больше всех был похож на человека. Такое впечатление создавалось из-за одежды. Она выглядела не самым опрятным образом. Расстегнутый мундир, мятая рубашка, залитая каким-то реактивом обувь. Из-за этого носки кожаных туфель изменили цвет. «Приятно познакомиться», — опустила глаза на пол. «Картина маслом». Вампир по имени Апи протянул мне тонкие кожаные перчатки. Нет, не для того, чтобы не оставлять на теле отпечатков. Их тут не снимали потому что в этом мире история с индивидуальным рисунком пальцев вообще не работала. Линии могли совпадать у родственников, не родственников и вообще у рандомных людей. Перчатки нужны были исключительно для того, чтобы не испачкаться. На полу лежали две женщины – блондинка и брюнетка. Тела лежали в метрах пяти друг от друга. По светлому ковру разливалась лужа крови. Она уже успела чуть подсохнуть и впитаться в ворс. Жидкость вытекала из брюнетки. Ее ранили ножом или чем-то похожим. С первого взгляда из-за лоскутов испорченной ткани количество ударов определить не смогла. Да и это было сейчас не так важно. Блондинка находилась ближе к столу. На ее теле не было повреждений. Казалось, что она просто потеряла сознание. И только отсутствие пульса и прохладная кожа говорили о том, что женщина мертва. Пышный подол платья задрался оголив аккуратные коленки. «Личности установили, полагаю?» спросила у старшего группы, не отрывая взгляда от тела блондинки. «Юлия Рейн, блондинка. Кристина Лофина, брюнетка. Как думаете, кто умер первым?» спросил Ищейка. «Не знаю», — пожала плечами. «Все зависит от яда». Окинула глазами стол. Пирог, начатая бутылка вина, фрукты, гадальные карты ночной оракул. Пучки с травами, свечи. Кажется, девочки решили помогичить.